Глава седьмая. Куда они направились? Артур вздрогнул и проснулся. Приподнявшись, он стукнулся головой о днище полки. Это помогло вспомнить, где он находится и что с ним произошло. Бледноватый дневной свет заполнял комнату. Чье-то улыбающееся лицо показалось слева от него. Он вспомнил, кому оно принадлежит. «Доброе утро, Фиш!» — сказал он, потирая макушку. Бокстроль пробулькал в ответ какое-то приветствие и тут же исчез. Однако вскоре появился с цинковым ведром в руках. Артур вылез из-под прилавка и с удовольствием принял ведро от фиша. Хотелось и есть, и пить. Он допил остатки какао. Видимо, остальные уже отведали его сегодня. Вытер рот рукавом, удовлетворенно икнул. — Спасибо. В самый раз, — сказал он. — То, что надо. И тут в комнате появился Уилбери в заношенном халате из зеленого шелка и без парика. — Ты готов? — спросил он. — Сейчас довольно рано, но сегодня базарный день, на улицах вскоре будет полно народа. А я знаю, что наши друзья-маломерки не слишком любят толкучку. — Пошли! — Артур вышел из-за прилавка и почти сразу наткнулся на кучу книг, лежавших на полу. Однако лежали они в каком-то странном беспорядке, больше похожем на порядок. «Удивляешься», — заметил Уилбери, — «да, это не просто свалка книг, это в некотором роде план Редбриджа. Мои питомцы не слишком разбираются в географических картах, и я соорудил для них макет нашего города из книг и кое-каких еще предметов. Посмотри, тут улицы, площади, здания». Мы можем заранее наметить маршрут, чтобы никто не заблудился. Артур вгляделся в скопище книг. «И правда, настоящий план города! Удивительно!» Он указал на одну небольшую книжку. Кажется, какой-то словарик. «Вот мы где, да?» «Верно!» — воскликнул Вилбери. «У тебя хорошее пространственное воображение! Недаром ты умеешь летать!» И Артур сразу погрустнел, вспомнив, что лишился своих крыльев. — Куда же мы пойдем? — спросил он, не сводя глаз с модели города. — Сначала спросим у малышей, — ответил Уилбери. Гномы начали оживленно говорить что-то непонятное Артуру на присущем им языке, и каждый тыкал в разные места на макете. У каждого были свои предпочтения. — Стойте, стойте! — прикрикнул Уилбери. — Так я ничего не разберу. «Сейчас я дам всем по четырех пенсовой монетке, и вы положите ее в избранное место. Идет? А я погляжу, чей выбор больше придется мне по душе». Он вручил каждому по сверкающей серебряной монете, извлеченной из небольшого кожаного кошелька. Гномы наклонились над макетом, и через какое-то время Уилбери, внимательно оглядев поле их действия, объявил. Больше всего мне понравилось предложение Титуса. Его монета в хорошем месте и не очень далеко от нашего дома. — Чему смеетесь? — вдруг спросил он у троллей. В ответ они заверещали еще громче, указывая на Титуса и Артура и делая руками такие движения, словно измеряли их рост. — О, я понял! — произнес наконец Уилбери и, повернувшись к Артуру, пояснил. — Речь идет, если ты не понял, об известных им люках, через которые можно попасть под землю или выбраться из-под нее. У них у всех есть свои любимые и, на их взгляд, наиболее безопасные. — А что в этом смешного? — спросил Артур. — А смешное то, что... — Как я сразу не сообразил! Смешное то, что все их люки — просто норы, дырки в земле, через которые тебе никогда не пробраться. Особенно малые норные ходы у Титуса. Посмотри на его размеры, мальчик. Что же касается бокс-троллей, то благодаря ящикам, в которые они себя упаковали, их проходы стали намного больше, и, я думаю, какой-нибудь из них тебе вполне подойдет. На этом особенно настаивает Фиш. Видишь, как он размахивает ручонками, предлагая свой вариант. Пожалуй, его мы и выберем. Уилбери тщательно осмотрел место, отмеченное монетой фиша. «Да», — сказал он, — «этот вход находится на окраине города, где много садов и рощ, и можно укрыться, а путь туда проходит по тихим окраинным улицам. Вот здесь». Уилбери показал маршрут своей прогулочной тростью и добавил «Если на пути появятся осложнения, мы сможем свернуть здесь и вот здесь». В дело опять пошла трость и выйти к другим входам под землю. «По крайней мере, я надеюсь на это. А сейчас позавтракаем и в путь». Артур не без радости услышал, что предстоит еще завтракать, потому что несколько глотков какао никак не насытили его, но заговорил о том, что было для него главнее еды. «Мистер Ниббл», — спросил он, — «значит, мы с дедушкой увидимся сегодня?» «Будем надеяться», — повторил тот. «А крылья? Что будет с моими крыльями, мистер Ниббл?» «Я уже говорил», — не сразу ответил Уилбери что у меня появилось кое-какое предположение, одна мысль. Дело в том, что, судя по твоему рассказу, человек, отнявший у тебя крылья, должен сам неплохо разбираться в технике. И, значит, о нем может знать одна особа, моя старая знакомая, которую я давно не видел и где она сейчас, не знаю. Но отыскать ее мы сумеем. «Не будь я у Уилбери был только сначала ты должен вернуться к деду». «Это было бы здорово, сэр», — с некоторой грустью сказал Артур. «Но без крыльев я не смогу достать достаточной еды». «Не беспокойся об этом. Я сегодня же пойду на рынок и куплю еду для вас». «Нет, нет, не благодари». Все равно мне надо запастись булочками для моих друзей, у которых нет крыльев, и они не могут приземляться в чужих садах и срывать чужие бананы. Ладно, не красней. Будем считать, что дело — это прошлое, однако не могу не сказать, что не одобряю твой поступок, и что потеря крыльев и прочие неприятные для тебя события прошлой ночи напрямую связаны с этими бананами». «Не правда ли, мой друг? А теперь начинаю готовить завтрак, а вы уберите с пола книги и поставьте их обратно на полки». Артур и гномы бросились выполнять сказанное. И к тому времени, когда от макета города не осталось и следа, на очаге уже была готова овсяная каша с шоколадным привкусом, потому что готовилась в цинковом ведре из-под какао. Привкус был одобрен всеми едоками. И тогда Уилбери добавил в ведро немного какао из банки и сахара, что вызвало новый взрыв восторга. После еды хозяин переоделся, нацепил белый парик и пригласил всех к выходу. Небольшой отряд странно выглядевших существ вышел из дверей дома и углубился в пустынные окраинные улицы города.